Глава 6: Деменция и спутанность сознания. Микрозелень, розмарин и диета Майнд. Более 20 лет назад я познакомилась с гениальным 60-летним профессором по имени Брайан. Он страдал повышенной тревожностью и обратился ко мне за помощью. Мне, как юному психиатру, было одновременно лестно и волнительно работать с человеком, которого считали претендентом на Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Должна признаться, что со временем у нас сложились теплые дружеские отношения, и я всегда с нетерпением ждала его прихода. На дворе стоял Март. Брайан готовил документы для налоговой службы и был в ужасном смятении. Именно тогда я впервые заметила, что разум профессора угасает. Нет, не было такого, чтобы он вдруг утратил способность запоминать новую информацию. Все происходило очень медленно. Я видела легкую рассеянность во взгляде и судороги, настолько слабые, что их появление можно было списать на злоупотребление кофе. А еще Брайан стал заговариваться. Но и этому я бы не придала особого значения, если бы не другие симптомы. Вначале мне казалось, что всему виной стресс, но рассеянность судороги, странности речи. С профессором явно происходило что-то серьезное. Я направила его на неврологическое обследование, в которое входил тест на память и концентрацию внимания. Результаты оказались неутешительными. Ранняя стадия болезни Паркинсона. Как известно, она вызывает тремор и очень часто сопровождается деменцией. Вот причина угасания, на которое я обратила внимание. Диагноз стал ударом для профессора, меня и всего научного мира. Врачи бессильны в борьбе с болезнью Паркинсона, а это значит, что в нашем арсенале было только симптоматическое лечение. Пытаясь помочь пациенту, я штудировала литературу по диетологии, но, увы, на тот момент пищевая психиатрия только начинала развиваться. Даже такого термина еще не существовало, и альтернативных вариантов терапии оказалось крайне мало. Мы терпели поражение. Брайан умер от осложнений заболевания 10 лет спустя, 8 из которых он прожил в беспамятстве. Вскоре после появления первых тревожных симптомов он полностью утратил долгосрочную память и способность к формированию краткосрочной. Если бы тогда я знала то, что знаю сейчас, мы бы обязательно вступили в схватку с болезнью. На данный момент нет диетологического подхода к лечению деменции, но зато существует целый пласт исследований, которые показывают, какую огромную роль в предотвращении и замедлении когнитивных нарушений играет потребляемая пища. В этой главе я расскажу, как питаться, чтобы сохранить память и развеять туман в голове, мешающий нам не только нормально мыслить, но и жить. Деменция принимает самые разные формы. Например, сосудистая деменция возникает, когда из-за закупорки сосудов к тканям мозга перестает поступать кровь. Лобно-височная деменция – это еще один вид региональных аномалий мозга, приводящий к потере памяти. Другие формы, такие как болезнь Альцгеймера, во многом остаются для ученых загадкой. Несмотря на то, что в мозге, пораженном ею, видны явные отклонения, прежде всего белковые отложения в нервной ткани или по-научному амилоидные бляшки, которые нарушают функцию нейронов, нам до сих пор непонятен механизм развития заболевания и способы его лечения. Пища оказывает огромное влияние на все нейродегенеративные заболевания, даже с учетом того, что они поражают разные участки мозга и имеют разные причины. Давайте поговорим об этом подробнее. По традиции начнем со связи между кишечником и мозгом. Память и кишечник. Как и в случае с тревожностью, проследить связь между кишечником и памятью совсем несложно. Например, порой при виде бывшего мужа-изменщика или бывшей жены-изменщицы на вас накатывает приступ тошноты. Когда вы проезжаете по кварталу, где некогда вкусно отобедали, у вас начинается сильное слюноотделение или бурчит в животе. Если кишечник может запоминать, логично предположить, что эта его способность неразрывно связана с системой памяти мозга. Каким образом? Благодаря химическим веществам, обеспечивающим функционирование мозга и организма в целом, многие из которых регулируются кишечником. Например, гормон стресса кортизол может нарушить способность считывать долгосрочные воспоминания. А мы знаем, что кишечные бактерии влияют на уровень этого вещества посредством оси гипоталамус гипофиз надпочечники Это значит, что дисбаланс кишечных бактерий способен привести к всплеску уровня кортизола, что в свою очередь негативно скажется на памяти. На нее влияют и другие нейрохимические вещества, в том числе норадреналин, серотонин и дофамин. Нам известно, что норадреналин укрепляет память, в особенности на фоне бурных эмоций. Помимо этого исследования указывают на тесную связь между дисбалансом серотонина и дофамина и изменениями в тканях мозга, которые приводят к проблемам с памятью и обучением. И что вы думаете? Работа всех этих нейрохимических веществ зависит от кишечных бактерий, которые вырабатывают необходимые прекурсоры. Без них оптимальный баланс нейромедиаторов невозможен. Стимулирование блуждающего нерва тоже приводит к укреплению памяти. Дело в том, что он связан с такими мозговыми структурами, как менделевидное тело и гиппокамп, которые играют ключевую роль в формировании памяти. Если учесть, что кишечные бактерии влияют на активацию блуждающего нерва, получается, что таким образом они влияют и на память. Самым убедительным подтверждением связи между кишечником и мозгом является тот факт, что у пациентов с нейродегенеративными заболеваниями наблюдаются определенные изменения в составе кишечной микробиоты. Например, по сравнению с контрольной группой у пациентов с болезнью Паркинсона, таких как Брайан, значительно меньше, на 77,6% бактерий семейства Приватолейсии. А у пациентов с болезнью Альцгеймера мало фермикутов и бифидобактерий, и много бактероидов. Порой эта взаимосвязь работает в противоположном направлении. То есть изменения кишечной микробиоты – влияют на течение болезни. Розация известна как заболевание кожи, при котором человек быстро краснеет, а еще у больных повышен риск развития деменции, в особенности болезни Альцгеймера. Вмешательство в микробиоту может стать для таких людей настоящим спасением. В 2009 году ученые во главе с Андреа Пароди сделали важное открытие. Стоит только подавить чрезмерное увеличение популяции вредоносных кишечных бактерий, свойственных розация, и заболевание проходит само собой. Микробиомное лечение длится до 9 месяцев, и если розация находится в стадии ремиссии, риск развития деменции обычно снижается. Помимо этого, исследователи считают, что кишечные бактерии инициируют влияющие на память метаболические процессы и воспаления в головном мозге и даже могут нарушить кровообращение мозга, а еще изменение микробиоты увеличивает количество амилоидных отложений, способствуя развитию болезни Альцгеймера. Вмешательство с помощью диеты и пребиотиков – Это многообещающее профилактическое и терапевтическое средство в борьбе с этим заболеванием. Все приведенные ранние сведения указывают на то, что мы можем снизить вероятность развития деменции. Для этого необходимо отказаться от продуктов, губительных для кишечных бактерий, и есть больше тех, которые для них полезны, а вместе с ними и для нас. Продукты, которые ослабляют память. Прежде чем мы начнем разбираться, какие продукты полезны для памяти, а какие нет, необходимо усвоить одну вещь. В мозге имеются различные системы памяти. Например, процедурная память помогает формировать такие навыки, как печать, игра на пианино или в гольф. Декларативная, эксплицитная память хранит сведения и события. Например, факты о мире или имя нового знакомого. Рабочая память кратковременна. Она позволяет запомнить номер телефона и указания, как попасть в незнакомое место. А теперь, зная это, давайте выясним, как на все эти виды памяти влияют различные продукты и системы питания. Западная диета. В очередной раз обращаю внимание на деструктивный эффект западной диеты. Высокожировые и высокогликемические продукты Негативно влияют на мозговые пути, отвечающие за обучение и память. Под самый сильный удар попадают нейроны гиппокампа и префронтальной коры. Гиппокамп – это отдел мозга, который играет ключевую роль в формировании декларативной памяти. Удивительно, но размер этой структуры меняется, когда вы практикуете запоминание – Например, гиппокампом большого размера могут похвастаться лондонские таксисты, которые вынуждены запомнить сотни маршрутов по длинным и запутанным улицам города. Однако, когда жиры и сахар повреждают эту область, ее объем сокращается, что приводит к ухудшению памяти. Кроме того, гиппокамп регулирует количество потребляемой пищи. Повреждение этого отдела мозга осложняет способность контролировать размер порций, что, в свою очередь, может вызвать переедание. В результате образуется порочный круг, выбраться из которого задача не из легких. Путей влияния высокожировых и высокогликемических продуктов на гиппокамп множество. Во-первых, западная диета нарушает экспрессию важнейших факторов роста, например, нейротрофического фактора мозга и прочих гормонов, без которых правильная работа гиппокампа невозможна. Во-вторых, скудность питания сказывается на инсулиновых сигнальных путях и чувствительности к этому веществу в различных тканях организма. Мы точно не знаем, какой механизм лежит на основе взаимосвязи инсулина и гиппокампа, однако исследования показывают, что этот гормон может влиять на память. В ходе эксперимента на крысах-самцах ученые обнаружили, что потребление большого количества насыщенных жиров приводило к нарушению работы инсулиновых сигнальных путей в гиппокампе, что отражалось на его функции и декларативной памяти. В-третьих, Как продемонстрировал еще один эксперимент на крысах-самцах, диета, богатая насыщенными жирами и рафинированным сахаром, усиливает окислительный стресс, который повреждает клетки мозга и снижает эффективность межклеточной коммуникации в гиппокампе. Плохое питание влияет не только на гиппокамп и декларативную память. Исследование 2019 года показало, что оно приводит к изменению когнитивного контроля и функции префронтальной коры, а также сказывается на состоянии рабочей памяти. И это еще не все. Вдобавок к прямому эффекту западная диета ослабляет гематоэнцефалический барьер, препятствующий попаданию токсинов в мозг. Компоненты пищи, такие как насыщенные жиры, способны усиливать воспаление в мозге, которое ассоциируется с возрастным нарушением когнитивных функций и повышенным риском развития болезни Альцгеймера. Воспаление разрушает многие химические пути, необходимые для формирования памяти, например, те, в которых участвуют дофамин и глутамат. В результате нервы становятся дряблыми, и скорость передачи информации снижается. Также у нас есть сведения, что в разном возрасте высокожировая диета действует на организм по-разному. Группа ученых во главе с Хлоей Буатар установила любопытный факт. У молодых мышей высокожировая диета способствовала снижению памяти и замедлению роста мозга, а вот у взрослых особей подобного эффекта не наблюдалось. Правда, у людей все не так. Согласно исследованиям, потребление большого количества жиров губительно для памяти взрослого человека. Здесь важно отметить, что развивающийся мозг детей и подростков особенно чувствителен. А это значит, что родители должны тщательно следить за питанием своих отпрысков. К счастью, повреждения, наносимые высокожировой диетой, обратимы. Именно это явление наблюдала Буатар в 2016 году, когда перевела крыс подростков с высокожирового и высокосахарного рациона на хорошо сбалансированную диету. А в 2019 году Поль Ла Принци и его коллеги обнаружили, что в 17 исследованиях регулярные физические нагрузки позволили снизить негативный эффект высокожировой диеты на память грызунов. Получается, что сокращение потребления вредных жиров, углеводов и сахара, переход на полезные цельные продукты и спорт помогают обогатить мозговые изменения вспять и улучшить способность к запоминанию. Глютен. Некоторые типы деменции связаны с целиакией, и чувствительностью к глютену. Пациенты с непереносимостью клейковины очень часто жалуются на внезапные провалы в памяти и проблемы с подбором слов в разговоре. У некоторых развиваются более серьезные формы деменции с такой симптоматикой, как дезориентация и невозможность выполнить простые арифметические задачи. Согласно исследованиям, отказ от глютена позволяет восстановить слизистую оболочку кишечника, и улучшить память, однако у нас есть и неутешительные данные. Они указывают на то, что после проявления деменции такая диета бессильна, поэтому если вы планируете отказаться от этого белка, не тяните время. Можно попробовать перейти на безглютеновую диету и посмотреть, как изменится ваше самочувствие и острота мышления. В своей практике при составлении индивидуальной диетической стратегии я всегда стараюсь работать рука об руку с пациентом. Диета для памяти. О том, что некоторые продукты укрепляют память, было известно много веков назад. Помните в Гамлете, Офелия говорит: Вот розмарин для памяти. Давайте выясним, что думают по этому поводу современные ученые. Что именно и сколько нужно есть, чтобы укрепить память и защитить себя от деменции. Ограничение количества калорий. В некотором смысле потери памяти способствуют абсолютно все продукты. И дело тут не в питательных веществах, а в калориях. Именно их переизбыток негативно влияет на эту когнитивную функцию. В 2009 году Вероника Витте и ее коллеги обнаружили, что спустя три месяца после сокращения количества калорий на 35%, у здоровых возрастных пациентов наблюдалось улучшение памяти. Мы точно не знаем, почему такое вмешательство оказывает положительный эффект. Конкретно в этом исследовании улучшения соотносились со снижением уровня инсулина и с белка, маркер воспаления. В ходе других испытаний низкая концентрация инсулина и высокий уровень воспалений был связан с улучшением когнитивных функций. Ограничение калорий может быть полезно и тем, кто страдает болезнью Альцгеймера. Эксперимент на мышах показал, что сокращение потребления калорий привело к уменьшению количества амилоидных отложений. Также ученые выяснили, что это позволило обезопасить отдельные клетки мозга. О том, чтобы меньше есть, стоит задуматься не только пожилым людям. В 2019 году Эмили Леклер и ее коллеги провели клиническое испытание и сравнили рабочую память здоровых средневозрастных участников, которые на два года ограничили потребление калорий на 25%, и тех, кто ел, что хотел. По сравнению с контрольной у представителей ограничительной группы спустя 12 месяцев и в течение последующего года отмечалось незначительное улучшение рабочей памяти. К концу исследования этот эффект соотносился прежде всего с уменьшением потребления белка. Иными словами, переизбыток протеина ассоциировался с потерей памяти. Если вы хотите существенным образом ограничить потребление калорий, обратитесь к врачу, и он поможет вам сделать это правильно. Некоторые исследования показывают, что диеты для похудения могут пагубно влиять на память, Почему? В первую очередь потому, что худеющий человек зацикливается на своем весе и еде, а это занимает мозговое пространство, которое нужно для хранения памяти. Чтобы не навредить себе, обсудите с врачом, как вам сократить потребление калорий примерно на 25%. СОЯ Бытует мнение, что соя положительно влияет на память и когнитивные функции в целом, но в реальности все не так просто. Во-первых, давайте разберемся, о каких именно соевых продуктах идет речь. Их огромное количество, и каждый из них воздействует на мозг по-разному. Их делают из соевых бобов, но несмотря на это, соевый соус, ферментированный и неферментированный тофу, мисо, темпе и изолят соевого белка – это совершенно разные продукты, которые имеют свой вкус И питательный профиль. Изофлавоны ⁇ это вид фитоэстрогенов, растительных соединений, которые ведут себя в организме как аналоги человеческого гормона эстрогена. Более подробно о нем мы поговорим в главе 10. Соевые продукты богатейший источник изофлавонов. Также они содержатся в фасоле, нуте, лущеном горохе, арахисе, грецких орехах и семенах подсолнечника. В 2015 году был проведен метаанализ 10 плацебоконтролируемых рандомизированных исследований, охвативших в общей сложности 1024 человека. Он показал, что соевые изофлавоны благоприятно повлияли на когнитивные функции и зрительную память женщин, находившихся на стадии постменопаузы. Польза этих веществ вызывает в научном мире Много споров. Согласно одной из теорий, мы все перевариваем сою по-разному. По оценке специалистов, только у 25% неазиатов и у 50% азиатов в кишечнике есть бактерии, которые могут преобразовывать изофлавоны. А это значит, что большая часть населения вообще не восприимчива к их эффекту. Цельные незрелые соевые бобы известны как эдомамы – Содержат тиамин, поэтому могут улучшить когнитивную активность у людей с болезнью Альцгеймера. В сое есть и другие микронутриенты, положительно влияющие на память, например, фосфатидилсирин, липид, который в изобилии присутствует в мозге. В ходе исследований у участников, потребляющих это соединение, отмечается улучшение когнитивных функций по сравнению с группой плацебо. Несмотря на то, что эффект соевых продуктов зависит от индивидуальных особенностей организма, у меня имеются все основания рекомендовать их к употреблению, но в умеренных количествах. Эдамамэ – полезная закуска, которая содержит необходимый мозгу тиамин, и с этим никто не поспорит. Конечно, если у вас есть какие-либо опасения, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Алкоголь. В 2018 году Карина Фишер и ее коллеги изучили множество разнообразных продуктов, пытаясь выяснить, какие из них могут защитить от болезни Альцгеймера и потери памяти. Ученые оценивали, как на нее влияют красное и белое вино, кофе, зеленый чай, оливковое масло, свежая рыба, фрукты, овощи, красное мясо и колбаса. В результате полезным оказалось только красное вино, и лишь для мужчин. У женщин потребление красного и белого вина повышало риск ухудшения памяти. Однако в 2019 году группа ученых во главе с Юргеном Рэмом проанализировала результаты 28 исследований связи между спиртным и деменцией, проведенных в период с 2000 по 2017 год. Они обнаружили, что потребление алкоголя в малых или умеренных количествах в среднем и старшем возрасте ассоциировалось с пониженным риском развития когнитивных нарушений и деменции. А вот чрезмерная любовь к спиртным напиткам наоборот приводила к увеличению риска всех видов подобных расстройств. Арчина Сингхману и ее коллеги в течение 23 лет следили за состоянием 9087 человек, чтобы выяснить, как потребление алкоголя влияет на заболеваемость деменцией. Результаты исследования были опубликованы в 2018 году в журнале British Medical Journal. Как оказалось, у людей, которые полностью воздерживались от алкоголя или потребляли более 14 порций спиртного в неделю, риск деменции был выше, чем у тех, кто пил спиртное в умеренных количествах. Официальные рекомендации по потреблению алкоголя во всех странах разные. Если верить Центрам по контролю и профилактике заболеваний США, низкое потребление алкоголя – это не более трех порций спиртного в неделю. Умеренное потребление – более трех, но менее 14 напитков в неделю для мужчин и менее семи для женщин. А злоупотребление – это более 14 порций алкоголя в неделю для мужчин и более семи для женщин. С учетом результатов вышеупомянутых исследований, я советую оставаться в пределах низкого и умеренного потребления. Стандартная рекомендация моим пациентам выглядит так – примерно три порции в неделю для женщин и пять для мужчин. Бесспорно, алкоголь может быть вреден, поэтому прежде чем следовать моим советам или рекомендациям центров по контролю и профилактике заболеваний, Проконсультируйтесь с терапевтом и выясните наличие других факторов риска. Кофе. В 2017 году Буки Ван Гельдер и ее коллеги завершили десятилетнее отслеживание состояния 676 пожилых мужчин, чтобы выяснить, может ли кофе защитить от ухудшения когнитивных функций. Как показали результаты, у мужчин, употреблявших его, Признаки когнитивных нарушений были слабее, чем у тех, кто его не пил. Самый мощный эффект прослеживался у участников, выпивавших по три чашки бодрящего напитка в день. А вот у тех, кто пил больше или меньше, эффект оказался не таким существенным. Аналогичное исследование связи когнитивных способностей и потребления кофе проводилось в 2009 году Марью Эскелинин и ее коллегами. Ученые следили за состоянием испытуемых в течение 21 года и обнаружили, что у тех, кто в среднем возрасте пил кофе, в более зрелые годы вероятность развития деменции и болезни Альцгеймера была ниже, чем у тех, кто не употреблял его или пил менее двух чашек в день. Самый низкий риск оказался у участников, выпивавших по 3-5 чашек бодрящего напитка ежедневно. Кофе защищает мозг. Давайте разберемся, почему и как это происходит. Во-первых, кофеин повышает уровень серотонина и ацетилхолина и тем самым стимулирует мозг и помогает стабилизировать гематоэнцефалический барьер. Во-вторых, полифенолы в его составе предотвращают закупорку сосудов головного мозга и повреждения тканей свободными радикалами. И в-третьих, триганелин, вещество, которое в больших количествах содержится в кофейных зернах, активирует антиоксиданты, обеспечивая сосудам головного мозга дополнительную защиту. Однако далеко не все кофейные вещества полезны. В нефильтрованном напитке содержатся натуральные масла под названием дитерпены которые повышают уровень плохого холестерина, то есть липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, что в свою очередь может привести к утолщению и затвердению стенок артерий мозга. Стоит отметить, что пользы от дитерпенов все-таки есть. Они обладают противовоспалительными свойствами. Акриламид, химическое вещество, которое образуется при обжарке кофейных зерен, замедляет передачу нервных импульсов, разрушает дофаминовые нейроны и усиливает окислительный стресс. Количество акриламидов в кофе неоднородно. Как правило, в свежих зернах темной обжарки Его меньше всего. В кофе содержится масса всяких веществ, именно поэтому ученые до сих пор не могут прийти к единому мнению относительно его антидементных свойств и считают имеющиеся данные недостаточными для создания официальных рекомендаций. И все же знаете, что при умеренном потреблении, примерно 2-4 чашки в день, от него больше пользы, чем вреда и что его положительный эффект носит долгосрочный характер. Главное, не превышайте суточную норму кофеина, равную 400 мг в день. Оливковое масло. Эксперименты на животных и лабораторные исследования показывают, что оливковое масло Extra Virgin, сокращенно ЭВО, положительно влияет на когнитивные функции. В нем содержится как минимум 30 фенольных соединений. В том числе алурупеин, олеокантал, гидрокситирозол и тиразол. Все они являются мощными антиоксидантами и защитниками мозга. А еще оливковое масло экстраверджин усиливает высвобождение полифенолов и каротиноидов из растений. В 2019 году Жазе Фернандо Ринальди де Алваренга и его коллеги, Изучили эффект ФВО с помощью техники софрита. Название звучит экзотично, но поверьте, в каждой кухне мира есть нечто подобное. Ингредиенты могут быть разными, но по сути это овощи. Лук и чеснок, иногда сладкий перец, помидоры или чили, обжаренные на оливковом масле. Софрита обладает пикантным вкусом, поэтому его часто подают в качестве закуски. Ученые обнаружили, что при приготовлении с использованием ЭВО полезные для мозга полифенолы, такие как нарингенин, фируловая кислота и кверцетин, из ингредиентов передаются в масло. Не все ученые сходятся во мнении относительно пользы этого продукта для мозга. Однако то, что он является отличным источником полезных жиров, сомнений ни у кого не вызывает. Поэтому я рекомендую использовать его при приготовлении пищи, в особенности софрита, в рамках диеты МАЙНД, о которой мы поговорим в конце главы. Пряности 60-летняя Марина обратилась ко мне за помощью из-за проблем с памятью. Нейропсихологические тесты и компьютерная диагностика головного мозга не выявили никаких серьезных отклонений. Однако в ходе психологического опроса Я поняла, что женщина давно страдает депрессией. По ее словам, с возрастом она стала чувствовать себя паршиво. Деменция может возникать на фоне депрессии. Такое состояние называется псевдодеменция». «Она проходит сама собой, если пациент избавляется от депрессии, чего мы не наблюдаем при настоящей деменции». Марина выздоровела, но ужас, который она испытала, осознав, что теряет память, заставил ее искать превентивные меры против разного рода когнитивных проблем. Тогда речь зашла о ее питании. Женщина питалась по принципу средиземноморской диеты – И не хотела переходить на диету «Майнд», о которой я расскажу чуть позже. Как вариант, я предложила ей использовать пряности, которые положительно влияют на память. Куркума, перец, корица, шафран, розмарин, имбирь и другие специи укрепляют память. Несмотря на то, что нам нужно провести дополнительные исследования, чтобы доказать эффективность многих из этих трав, целый ряд контролируемых испытаний и многочисленные отрывочные сведения указывают на то, что эти травы стоит попробовать. Они обогатят вкус и аромат блюд без лишних калорий и не принесут никакого вреда. Начав использовать пряности, Марина ощутила значительные изменения. Спустя 6 месяцев она признавалась, что обрела бодрость духа и ясность ума. Чтобы укрепить память, попробуйте следующие специи. Куркума. И снова в центре внимания куркума и ее действующее вещество куркумин. Он обладает антиоксидантными, противовоспалительными, и нейротрофическими свойствами. Более того, современный обзор 32 лабораторных испытаний и экспериментов на животных показал, что он может обратить вспять некоторые мозговые повреждения, вызванные болезнью Альцгеймера. А согласно обзору исследований, проведенному в 2019 году, куркумин способствовал улучшению концентрации внимания, памяти и общей когнитивной активности. Эффективная доза вещества неизвестна, отчасти потому, что при потреблении в кровь всасывается лишь его малая доля. Однако, как вы уже знаете, его лучшей абсорбции способствует черный перец. Сам по себе он тоже очень полезен для ума, об этом я расскажу далее. А еще куркумин становится более доступным для организма в процессе термической обработки. Основываясь на этих сведениях, я создала свои рецепты вкусных и полезных блюд, таких как пряные креветки, жареные с куркумой и черным перцем. Рецепт слушайте далее. Также специи входят в состав индийского карри – наделяя смесь защитными свойствами. В 2006 году было проведено исследование связи между потреблением кари и когнитивными функциями у пожилых людей, которое показало, что у испытуемых, которые часто, один раз в месяц или чаще, и время от времени, один или несколько раз в полгода потребляли кари, умственная работоспособность была выше, чем у тех, кто потреблял смесь редко, менее одного раза в полгода. А еще, по оценке ученых, в Индии количество случаев болезни Альцгеймера среди людей в возрасте от 70 до 79 лет в 4 раза меньше, чем в США. Переборщить с куркумином очень трудно, поэтому можете потреблять по 4 чайных ложки в день. Используйте пряность для приготовления пищи. Добавляйте по 1-2 чайным ложкам в супы и смузи. А если захотите себя побаловать, попробуйте золотое молоко с куркумой. Рецепт слушайте далее. Чёрный перец и корица. С приходом зимы мы подолгу подвергаем себя воздействию низких температур. А это, как показывают исследования, нарушает когнитивные функции. Чёрный перец и корица помогут повысить умственную работоспособность. Эти пряности подавляют воспалительные реакции, действуют как антиоксиданты, повышают доступность ацетилхолина, что положительно влияет на память и очищает мозг от амилоидных отложений, которые, как вы помните, способствуют развитию болезни Альцгеймера. Шафран. В 2010 году Шахина Хунзаде и его коллеги провели исследование с целью выяснить, влияет ли эта специя на работоспособность мозга. Они разделили пациентов с болезнью Альцгеймера в легкой и умеренной стадии на две группы. Одним два раза в день давали капсулу с 15 миллиграммами шафрана, а другим – плацебо. Спустя 16 недель в экспериментальной группе отмечалось значительное улучшение когнитивных функций – по сравнению с контрольной. Розмарин. Нет ничего приятнее, чем сорвать свежий розмарин и провести пальцами по стеблю, чтобы отделить листья. Аромат просто потрясающий. Это настоящий праздник для органов чувств. В такие моменты я ощущаю прилив бодрости и спокойствия одновременно. Оказывается, розмарин действует на меня так Не только потому, что я очень люблю эту траву. Ученые выяснили, что его запах влияет на мозговые волны. В результате тревога и возбуждение ослабевают. А еще становится проще справляться с математическими задачами. В 2012 году Марк Мосс и Лорен Оливер выяснили, как эта специя воздействует на когнитивные функции. Они посадили 20 человек в кабинки, наполненные ароматом эфирного масла розмарина, и попросили их выполнить ряд заданий на мышление – в том числе на распознавание образов и арифметических знаков. Более сильный аромат был связан с повышенной концентрацией внимания и улучшением исполнительных функций, способностью запоминать информацию, чтобы использовать ее в различных целях. А еще, как свидетельствуют результаты раннего исследования МОСа, пряность положительно влияет на рабочую память. В размарине, как и в кофе, содержатся дитерпены. Несмотря на целый ряд негативных свойств, о них мы говорили ранее, они оказывают противовоспалительное действие и способны защитить клетки от гибели в результате окислительного стресса. Помимо этого, растение повышает уровень ацетилхолина, необходимого для поддержания памяти шекспир был прав розмарин действительно для памяти а еще внимание и хорошего самочувствия хотя потребность в проведении дополнительных исследований все же есть используйте специю при приготовлении запеченных овощей картофеля и курицы или приправьте им орехи не забудьте добавить немного оливкового масла чтобы пряность приклеилась к пище имбирь Ученые выяснили, что имбирь положительно влияет на память здоровых женщин среднего возраста. А в ходе исследований на животных он увеличивал уровень адреналина, норадреналина, дофамина и серотонина в префронтальной корее-гиппокампе. Поэтому есть вероятность, что таким образом он укрепил память в важнейших областях мозга. Также корень имбиря улучшал память у крыс, с экспериментальной моделью болезни Альцгеймера. В настоящее время этот эффект исследуется на людях. Шалфей. Благодаря наличию широкого спектра фармакологических компонентов, шалфей может влиять на когнитивные функции. Он борется с воспалением в мозге, повышает концентрацию ацетилхолина, способствует росту нейронов, сокращает количество амилоидных отложений и снижает уровень окислительных повреждений клеток. Исследования показывают, что это растение улучшает память, концентрацию внимания, скорость запоминания и подбора слов у здоровых взрослых людей. А еще он повышает работоспособность, помогает стать бодрым, внимательным и спокойным. Чтобы насладиться полезными свойствами шалфея, Используйте его в свежем и сушенном виде для приготовления пищи или проводите ароматерапию с эфирными маслами. Диета Майнд. Если вы запутались в многообразии продуктов и уже не знаете, чего нельзя, а что можно, спешу вас обрадовать. Существует специальная диета, которая совмещает все ранее упомянутые принципы и обеспечивает максимальную когнитивную защиту. Как показывают исследования, диета МАЙНД средиземноморская и диета Dash для профилактики нейродегенеративных заболеваний служит отличным профилактическим и лечебным средством в борьбе с ухудшением когнитивных функций и болезнью Альцгеймера. Помимо аббревиатуры, в состав которой входят первые буквы слов «Mediterranean Intervention for Neurodegenerative Delay». Слово «mind» в английском языке означает «ум», «мышление», «dash» – «dietary interventions to stop hypertension». Диетологический подход к борьбе с гипертензией, повышенным, повышенным артериальным давлением. Диета МАЙНД сочетает в себе две известные системы питания – средиземноморскую и Dash. О первой мы уже говорили в главе 2. Ее ключевые особенности – это практически полный отказ от насыщенных жиров, обилие полезных масел в рационе и нечастое потребление красного мяса. DasH расшифровывается как… Dietary approaches to stop hypertension, что в переводе с английского значит диетологический подход к лечению гипертензии. Её основу составляют пять ежедневных порций овощей, пять фруктов, примерно 7 углеводов, двое нежирных молочных продуктов, не больше двух продуктов из постного мяса, семена и орехи. 2-3 раза в неделю. Ранние исследования показали, что обе диеты защищают человека от когнитивного старения. В результате в 2015 году Марта Клэр Морис и ее коллеги решили объединить их в одну и создали Диету «Майнд», нацеленную на долгосрочное поддержание здоровья мозга. Основываясь на имеющихся данных, ученые составили список продуктов, которые положительно и отрицательно влияют на когнитивную активность. Получилось 10 полезных для мозга пищевых групп. Овощи, такие как перец, морковь и брокколи, зелень, орехи, ягоды, бобы, цельнозерновые продукты, морепродукты, мясо птицы, оливковое масло и вино. В пятерку неполезных пищевых групп вошли красное мясо, сливочное масло и маргарин, сыр, хлебобулочные изделия и фастфуд, в том числе жареная пища. Каждому компоненту был назначен определенный балл, что позволило ученым количественно оценить то, как участники исследования придерживались диеты. Например, если испытуемый потреблял менее двух порций листовой зелени в неделю, он получал 0 баллов. Если от двух до шести порций в неделю, то ноль и пять балла. А если более шести порций, то 1 балл. Что касается потребления вредных продуктов, то здесь все было наоборот. 7 и более блюд из красного мяса в неделю – это 0 баллов. 4,6 блюд – 0,5 балла. Менее 4 блюд – полноценный балл. Ученых интересовали 5 аспектов когнитивных функций. Эпизодическая память – долговременная память о личном опыте. Рабочая память – кратковременная память, которая позволяет сохранять информацию, пока мы с ней работаем, семантическая память, память для хранения знаний о мире, визуально-пространственные способности, умение идентифицировать и анализировать пространство и скорость обработки информации. Команда «Марис» вела подсчет баллов по диетической и когнитивной шкале в течение нескольких лет, в среднем 4,5 года, и периодически сопоставляла их. Результаты говорили сами за себя. Чем выше был балл по шкале Mind, тем медленнее происходило ухудшение когнитивных функций. Участники, оказавшиеся в наивысшей третьей шкалы Mind, в плане когнитивного возраста были на 7,5 лет моложе тех, кто попал в низшую треть. Эта закономерность наблюдалась не только при оценке общего состояния, но и по всем пяти аспектам. Причем самая сильная корреляция прослеживалась в отношении скорости обработки информации – эпизодической и семантической памяти. А еще диета Майнд ассоциировалась с низким риском развития болезни Альцгеймера. Вслед за работой Марис было проведено множество исследований, которые подтвердили сделанные открытия и в очередной раз доказали, что эта система питания действительно работает. В 2019 году, Диана Хоскинг и ее коллеги из Австралии опубликовали результаты 12-летнего исследования и обнаружили, что в большинстве случаев диета предотвращала переход когнитивных нарушений в болезнь Альцгеймера. А годом ранее группа ученых во главе с Пуией Агарвал выяснила, что такой рацион – ассоциировался с низкой заболеваемостью и прогрессией паркинсонизма в пожилом возрасте. Давайте подведем итоги. Современные эксперты считают, что диета Майнд эффективно защищает память, поэтому вам стоит внедрить ее принципы в свой рацион. Не пугайтесь, совсем не обязательно стремиться к наивысшему баллу по шкале, которая использовалась в испытаниях. Просто сакцентируйте внимание на 10 полезных продуктах. Мне хотелось бы отдельно сказать о пользе зеленых листовых овощей, которые содержат фолиевую кислоту, витамин Е, каротиноиды и флавоноиды, защищающие от деменции и ухудшения когнитивных функций. Когда я призываю своих родителей налегать на зелень, они вратят носы. Но поверьте, зелень – это не только вялый латук. В супермаркетах и на фермерских рынках большой выбор всего, так что не бойтесь экспериментировать. Попробуйте разные виды продуктов. Диета Майнд. 10 полезных продуктов для мозга и их оптимальное количество. Зеленые листовые овощи, капуста кале, листовая капуста, зелень, шпинат, латук, салат из зелени с овощами, 6 и более порций в неделю. Другие овощи. Зеленый, красный перец, тыква, сквош, морковь, брокколи, сельдерей, картофель, горох, луновидная и стручковая фасоль, помидоры, томатный соус, свекла, кукуруза, цукини, Летняя тыква, баклажан, одна и более порций в день. Ягоды, клубника, голубика, малина, ежевика, две и более порции в неделю. Орехи, пять и более порций в неделю. Оливковое масло, пусть оно будет вашим основным маслом. Цельнозерновые продукты, три и более порций в неделю. Рыба, нежаренная богатая омега-3 жирными кислотами, например, лосось. Одна или более порций в неделю. Бобовые. Фасоль, чечевица, соевые бобы. Более трех порций в неделю. Мясо птицы, курица и индейка. Две и более порций в неделю. Вино. Один бокал в день. Важно отметить, что участники, выпивавшие по одному бокалу в день, получали более высокий суммарный балл по шкале МАЙНД. Знаете, что такое микрозелень? Это молодая зелень, которую срывают почти сразу после прорастания. Вкусная замена стандартным листовым овощам, в которых почти в 40 раз больше питательных веществ. В ней много витаминов С, Е и К. Микрозелень можно выращивать из семян самых разных овощей, даже тех, листья которых вы обычно не употребляете в пищу. Большой популярностью пользуются руккола, шнит, лук, кинза, красная капуста, кале, базилик, брокколи, редиска и подсолнечник. Самое прекрасное – можно выращивать микрозелень у себя дома. Все, что понадобится – это горшок с землей, семена – их можно купить в местном магазине для садоводов или онлайн – и пульверизатор с чистой водой для опрыскивания. Через 7-14 дней после появления ростков можете собирать урожай и есть – Добавляйте микрозелень в салаты, тако и авокадовую пасту для тостов. Спутанность сознания. Деменция – самая серьезная форма потери памяти. Но помимо нее существуют и другие неприятные проблемы когнитивного характера. Спутанность сознания – это состояние, когда не получается ясно мыслить, сконцентрироваться и выполнять много задач одновременно. А бывает и так что человек утрачивает краткосрочную и долгосрочную память. Иногда это состояние является признаком тяжелой формы деменции. Например, оно наблюдается на ранней стадии болезни Альцгеймера. А еще такое происходит при заболеваниях аутистического спектра, синдроме хронической усталости и фибромиалгии. Фибромиалгия – хроническая симметричная мышечно-скелетная боль. Из личного опыта я знаю, что состояние «тумана» в голове может возникнуть у любого человека, даже если нет каких-либо видимых причин. Нам точно неизвестно, почему возникает спутанность сознания. Ученые считают, что всему виной чрезмерно выраженные воспалительные процессы в мозге – Как и ранее упомянутые заболевания, туман в голове можно рассеять с помощью здорового рациона, богатого цельными продуктами. Я рекомендую следовать средиземноморской системе питания и диете Mind, о которой мы только что говорили. Помимо диет, есть еще несколько стратегий, которые помогут вам погасить воспаление, и вернуть остроту ума. Лютеолин. В 2015 году Теохарис Теохоридас и его коллеги установили, что лютеолин, тип флавоноидов, обладает мощными нейропротекторными свойствами и облегчает спутанность сознания. Будучи антиоксидантом и противовоспалительным агентом, это вещество предотвращает токсичное разрушение нервных клеток мозга. К продуктам с лютеолином относятся можжевеловые ягоды, свежая мята, шалфей, тимьян, острый и сладкий перец, радикье, семена сельдерея, петрушка и артишок. Еще одним хорошим источником является орегано. Лучше всего покупать сушеную мексиканскую специю. Если в свежем растении содержание лютеолина составляет 1 мг на 100 г пряности, то в сушеном его чуть больше – 1,028 мг на 100 г. Пробиотики не всегда полезны. Так как сейчас пробиотики находятся на пике популярности, мы уже не раз говорили, что они способствуют росту хорошие микробиоты и вообще очень полезны. Вы можете подумать, что они спасают от всех болезней. Однако в 2018 году Сатиш Рао и его коллеги обнаружили, что регулярный прием подобных веществ ассоциировался с замедленным пищеварением, что в свою очередь приводило к спутанности сознания. Если вы принимаете пробиотики и подвержены этому состоянию, смените пищевые добавки. Кишечник каждого человека уникален, поэтому БАДы – действуют на всех по-разному. А еще лучше перейдите на натуральный источник пробиотиков, такой как йогурт с активными культурами. Глютен. В 2018 году Люси Харпер и ее коллега Жюстин Болт доказали, что причиной спутанности сознания может быть глютен. После потребления клейковины Некоторые люди ощущают вялость и сонливость. Если вас беспокоит туман в голове, попробуйте исключить из рациона этот растительный белок. Возможно, окажется, что у вас целиакия или нецелиакийная чувствительность к глютену. фосфатидил-сирин. ФС. ФС необходим для формирования мембран и оболочки нервных клеток. Благодаря защитным свойствам он может предотвращать спутанность сознания. В 2010 году группа ученых во главе с Акита Катаока Като провела исследование и обнаружила, что прием соевого фосфатидилсирина в течение 6 месяцев способствовал улучшению памяти у пожилых японцев. ФС доступен в виде пищевых добавок, также это вещество содержится в соевых бобах. Вообще, ФС – это не самый распространенный компонент в составе продуктов. Советую вам включить в свой рацион белую фасоль яйца и молочку. Цитикалин. Сложно самому понять, что стало причиной тумана в голове, но если все дело в дефиците ацетилхолина и дофамина, то устранить проблему вам поможет цитокалин. Это вещество содержится в говяжьей печени и яичных желтках. Память и кишечник. Память – это краеугольный камень идентичности. От нее напрямую зависит умение хранить воспоминания, исследовать мир, Учиться и развиваться. Без нее мы не могли бы эффективно работать, чистить зубы, добираться до дома и узнавать знакомых людей. Вот почему мы лелеем память и так страдаем, когда ее отнимает у нас болезнь. Мне очень жаль, что раньше я не знала того, о чем мне известно сейчас. Иначе я бы разработала для Брайана специальный план питания и помогла бы ему сохранить память хотя бы еще на какое-то время. Неважно, сколько вам лет, никогда не ни рано и не поздно начать питаться так, чтобы каждый день ощущать ясность ума и бодрость духа и в будущем уберечь себя от деменции. Память. Коротко о главном. Диета Mind — это оптимальный план питания для поддержания крепкой памяти. Ешьте листовую зелень, разноцветные овощи, ягоды, орехи, оливковое масло, цельнозерновые продукты, рыбу – Бобовые и мясо птицы. Пейте красное вино, продукты, потребления которых следует увеличить, и эффективные стратегии. Ограничение калорий. Вместе с лечащим врачом решите, как вам сократить потребление калорий примерно на 25%. Алкоголь. Не отказывайтесь от него полностью и не пейте слишком много. Норма для женщин 3-5 порций в неделю. Для мужчин 5-7 напитков. Кофе. Он полезен, но не потребляйте более 400 миллиграмм кофеина в день. Оливковое масло. Оказывает защитный эффект, особенно если вы готовите на нем блюда в стиле сафрита. Травы и пряности. Куркума, черный перец, корица, шафран, розмарин, имбирь и шалфей. При спутанности сознания продукты с лютеолином, можжевеловые ягоды свежая мята, шалфей, тимьян, сладкий и острый перец, радикьо, семена сельдерея, петрушка, артишок, сушёный мексиканский орегано, продукты с сирином, белая фасоль, яйца и молочные продукты, продукты с цитикалином, говяжья печень, яичные желтки».